Семнадцатое. Работать не получается, и это раздражает. Поступает 5 новых заказов от моих постоянных клиенток, и каждой нужно получить готовые изделия к концу месяца. Необъяснимая гиперактивность розы заставляет ее носиться по двору, как ужаленную, и каждые 10 минут говорливая девчонка залетает на мою террасу и задает тысячу и один вопрос. Мне звонят из автосервиса и сообщают радостную новость. Завтра вечером я могу забирать автомобиль. Только кладу телефон на стол и беру в руки спицы, как на террасу поднимается мама. Юркнув за стол, она подпирает подбородок рукой и смотрит на меня так, словно настал тот самый подходящий момент, когда я могу поделиться с ней сокровенной тайной. «Что такое?» — спрашиваю я, провязывая изнаночный ряд петель. «Я кое-что придумала». «Только не это, пожалуйста». «И что же?» — выдавливаю я улыбку. «Почему бы нам не устроить праздник для бабушки здесь, дома?» Оглядывает она пространство вокруг нас. «А ты что планировала? Отмечать в ресторане?» «Не вижу себя, но точно знаю, что мое лицо моментально белеет от ужаса». «Я подумывала насчет летней веранды. Помнишь, мы проезжали тот грузинский ресторан в центре города?» Там есть чудесная веранда с видом на городскую набережную. Угу. А потом я так подумала, и мама снова оглядывается. Наш двор в сотню раз лучше, чем какой-то ресторан. Правда же? Угу. Что думаешь? Мы бы расставили здесь столы, указывает она на внутренний двор. Пригласим человек 20, и достаточно. Шашлык пожарим, нарежем несколько салатиков, помидорки, огурчики... «Сделаем день рождения в деревенском стиле, а?» — улыбается мама. «Что думаешь?» «Это обязательно?» Мама часто моргает, и я уже вижу в ее глазах вопросы. «Да, отличная идея. Давай отмечать здесь. Бабушке понравится. Надо будет в магазин съездить на следующей неделе и закупиться. Ты не узнавала, что там с машиной?» «Только что позвонили. Завтра вечером можно забирать. Как хорошо. Я очень рада». Перехожу на лицевой ряд. Вязание действует на меня, как легкий гипноз, спасающий от проблем, бурлящих в голове. «Родная», — шепчет мама, — «много нужно заплатить за ремонт». «Нет. Ты меня обманываешь, я знаю». Я думала, выйдет больше. И снова помог Максим. «Что, что, что я сейчас сказала?» Мои руки замирают лишь на пару секунд. Прочищаю горло И чтобы не посеять в голове мамы еще сотню других лишних вопросов, как бы невзначай говорю. У его мастера и впрямь приемлемые цены. Подай, пожалуйста, тот серый моток. Буду экспериментировать. Как тебе сочетание? «Как и всегда, потрясающе выглядит», — улыбается мама. «Кстати, я заканчиваю вязать рукав. Думаю, завтра уже покажу тебе, учитель». «Мам», — закатываю я глаза. «Что?» — смеется она. «Я очень хочу научиться вязать так же идеально, как и ты. Хочу быть тебе полезной, Азалия. Ты столько работы на себя взваливаешь, а я ничем не могу тебе помочь. Ты заботишься о нас, о доме. А это огромная работа». «Нет, родная», — усмехается мама с заметной грустью в глазах. «Заботишься о нас ты. В 23 года девушки выходят замуж, рожают детей или посвящают себя карьере. а ты оставила город и свои мечты ради нас. Думаешь, я этого не понимаю? У тебя сейчас могла быть другая жизнь. Найди я в себе силы. Мам, перебиваю я, давай не будем об этом, хорошо? У нас ведь все чудесно, правда? Смотрю я на нее. Мы живем все вместе, смеемся, радуемся, бывает ругаемся, но так, из-за мелочей. Главное, что мы рядом. Кивнув, мама с улыбкой оглядывает бабушкин сад. «Как думаешь, если я позвоню Максиму и приглашу его, он приедет?» «Куда? Зачем?» «К нам», — усмехается мама. «У бабушки день рождения через неделю». «Я в курсе. Зачем приглашать этого Максима на вечеринку для...» «Для...» Бровки ползут наверх. «Мам», — резко вздыхаю я, — «он помог нам всего один раз, а вы уже пичкаете его пирожками и приглашаете на бабский праздник». «Ах, вот как!» — смеется она. «Бабский, значит?» «А как иначе? Сюда приедут городские кривые клячи со своими дедулями, а вы приглашаете молодого мужика, чьи интересы...» Мама сощуривается. «Короче, Максим не для этой специфической компашки. Роза сказала, что у него красивый дом, а бассейн большой, как наше озеро. Есть такое. Интересно, а кто его родители?» «А разве вы с бабушкой не спросили, когда попивали с ним чай на террасе?» – Прыскую я. «Кажется, вы были очень разговорчивыми». О таком неловко спрашивать. Зато очень ловко рассказывать ему о том, как вы страшно переживаете о моей личной жизни. «Это действительно так, Азалия. Вот будут у тебя свои дети. Поймешь. Мы с бабушкой не вечные. А тебе нужно думать о себе и своем будущем». Ты не должна быть одинока до конца своих дней, потому что какой-то кретин разбил твое сердце. К тому же на тот момент мы и понятия не имели, что у тебя кто-то есть, и ты была на свидании. Мам, никто мне сердце не разбивал. Жизнь избавила меня от ненужного человека, и я очень этому рада. Но этот человек стал причиной, по которой ты отказываешься верить мужчинам. Думаешь, никто этого не понимает? а с чего ради я должна верить каждому мужику. Я не говорю про каждого, но ты никому не оставляешь шанса даже просто поухаживать за тобой. Я, слава богу, в состоянии сама за собой ухаживать. Лишнее доказательство того, что отношения с твоим таинственным молодым человеком не сулят ничего серьезного. Честное слово, увидела бы этого мерзавца, так и придушила бы собственными руками. Ничего-ничего, с таким послужным списком – «Счастлив он точно не будет». «Ты о ком?» «Уставляюсь я на неё». «О ком еще я могу говорить?» «Мам!» «Сделал тебе предложение и сбежал, когда ты так в нем нуждалась?» «Я никогда в нем не нуждалась». «Это сейчас ты так говоришь». «А когда на нас обрушилось столько горя, он должен был подставить тебе свое плечо о зале, как настоящий мужчина, который любит свою женщину». Пять лет прошло, а ты все не успокаиваешься. Да хоть пятнадцать. Я и не успокоюсь, пока моя дочь не будет счастлива, а этот мерзавец не получит по своим соплям. Перед глазами тут же всплывает воспоминание о вчерашней игре, и я вдруг начинаю тихонько смеяться. А если бы я сказала тебе, что Дима все-таки получил по своим соплям, ты бы успокоилась? Глаза мамы округляются. Ты что, встречалась с ним и врезала по морде? «Мне жалко маникюр, ты что?» — веселюсь я. Но поверь, ему было больно, и выглядел он слишком унизительно. Только мама открывает рот, чтобы задать миллион вопросов, как на террасу забегает Роза и верещит, что бабушке прислали цветы. Мы с мамой в изумлении хлопаем глазами, а потом бежим в дом, чтобы узнать, кто, что, где и когда». Застаем бабулю на кухне, она звонко напевает какую-то мелодию и, пританцовывая бедрами, наполняет хрустальную вазу холодной водой. «Обалдеть, бабуля!» — напеваю я, подбежав к огромному букету белых пионов. «Он стоит целое состояние. Я же говорила, что скоро мы будем танцевать на твоей свадьбе». «Бабушка выходит замуж?» — смеется Роза. «Типун вам!» — фыркает она, опуская букет в вазу. «Еще чего не хватало? Не зря тебе обувь снилась, а?» Нарочно поддеваю я ее бедром. «Господи, какой сладкий аромат!» «Мама, ты знаешь, от кого это?» «Разумеется, я знаю». «И вы тоже?» — подмигивает она, протянув нам с мамой белую карточку. «Благодарю за самые чудесные домашние булочки». Мы с мамой поднимаем друг на друга глаза, а потом переводим их на напевающую песню бабулю. «Если бы я тебя не знала, то решила бы, что ты влюбилась, мам!» Бабушка тут же хмурит брови. милиса тебе сколько лет? Я что, чокнутая, по-твоему?» «Но ты так напеваешь и танцуешь от счастья, что не подумать об этом просто невозможно!» Мы с мамой начинаем смеяться, изображая руками стучащие в груди сердце. «Вроде бы у обеих есть мои гены, а ума...» «Щепотку!» — соглашается с бабушкой Роза. «Ему так понравились твои булочки», издеваемся мы с мамой, «он бы каждый день ел только твои булочки. На завтрак, нарочно уточняю я, с восьми до десяти только бы и ел твои домашние булочки». Залия Викторовна», возмущается бабушка, поставив руки в боки. «Попридержите-ка свой язык и переверните карточку». «Тоже мне остроумная нашлась». «А я думала, что только мальчишки глупые», причитает Роза, неодобрительно качая головой. Мы так смеемся, что из глаз льются слезы. Машу ладонями перед лицом, а мама переворачивает карточку. Что там еще? спрашиваю я, не сводя издевательского взгляда с бабули, которая делает так постоянно со мной. Ничего, пусть хоть немного побудет в моей шкуре. Свидание назначил? Или сразу замуж зовет? Буду рад, если в следующий раз Красная Шапочка принесет мне пирожки. Чего? продолжаю улыбаться я, глядя на своих девочек. Когда до меня наконец доходит суть прочитанного мамой, мои брови моментально лезут на лоб. Что? Что это еще такое? Ты ему понравилась, кивает мама, расплываясь в смеющейся улыбке. Они с бабушкой подталкивают друг друга бедрами и дают пятерню. Понравилось! «Я тоже так думаю», — деловито вставляет Роза. «Он так на нее смотрел!» «А ты куда лезешь, мелочь?» — фыркую я. «Прекратите сейчас же! Сколько вам лет, чтобы исполнять такое?» «Красная шапочка!» «Мама!» «Пирожки то к пирожки!» — танцует бабуля. «Главное — успеть в промежуток с восьми до десяти утра М -м -м -м, рычу я от злости и вылетаю из дома. «Я живу с настоящими ведьмами!»